Глава девятая. Неверная наколка. Вечером Кобзарь пришел на Катран к башке. У входа крутился какой-то вертлявый малый. Он сразу принял Петра, подошедшего к двери за своего, и добродушно улыбнулся ему. — А я тут уже примелькался, — подумал Кобзарь, хмыкнул и уверенно прошел в затемненный подъезд, на верхнем этаже которого все так же тускло Светила лампа. Ступени напоминали расстроенный музыкальный инструмент. Скрипели на все лады. Этот раздражающий недостаток можно было бы устранить, но Петр подозревал, что владелец заведения не делал этого намеренно. Лестница служила ему не хуже ночного сторожа, предупреждала блатных о появлении каждого незваного гостя. Петр Кобзарь был уверен, что в это самое время катранщик подошел к двери и напряженно вслушивается в скрип лестницы. Под подошвами милицейских сапог музыка будет совершенно иная, тревожная и громкая. Металлические подковки, терзающие деревянную плоть лестницы, будут издавать характерное, ни на что не похожее злобное цоканье. Старая дверь квартиры была обшита каким-то ветхим трепьем, из-под которого... неряшливо выпирала комковатая темная вата. Эстетика внешней стороны двери Катранчика нисколько не заботила. Главное свое качество она вполне сохраняла, не пропускала на волю ни одного звука из комнаты. С лестничной площадки казалось, что внутри квартиры царило полнейшее безмолвие. Петр трижды через равные промежутки времени постучал в деревянный косяк. После минутного ожидания за дверью раздался голос Вити Башки. «Кто там? Козырь!» — негромко отозвался Петр. Шаркнул тяжелый засов. Дверь почти беззвучно повернулась на хорошо смазанных петлях и приоткрылась. В проеме, сутулившись, стоял Катранщик. «Проходи», — дружески проговорил он и добавил. «Тебя тут шаман дожидается. Пойдем со мной». Он закрыл дверь и повел Петра за собой. Помещение пустовало, если не считать Зюзю, верного ординарца Башки, помогавшего ему поддерживать в заведении должный порядок. Он расположился в черном кресле, сосредоточенно раскладывал пасьянс. Заметив Петра, вошедшего в комнату, он доброжелательно кивнул ему и вновь принялся шлифовать свое картежное мастерство. квартира Разделенная дощатыми перегородками, на сей раз показалась Петру настоящим лабиринтом. В первый приход сюда она представлялась ему значительно меньшей. В коридоре стоял ящик с водкой. Из холщового мешка торчали несколько буханок хлеба. К предстоящей игре башка подготовился весьма основательно. Даже в дальних закоулках помещения царил безупречный порядок. Хозяин трана не зря слыл большим аккуратистом. Они остановились перед узкой, неприметной дверью без ручки, которую в спешке можно было и не заметить. Она была покрашена в темно-желтый цвет, точно такой же, как и стена, и буквально растворялась на ее фоне. — Открывай, шаман, тут тебе козырь пожаловал, — проговорил Катранщик. С внутренней стороны щелкнул замок, и дверь открылась. Комната с белыми стенами, освещенная яркой электрической лампой, выглядела просторной. Единственное небольшое окошко, размещавшееся напротив двери, выходило в соседний двор, где густо разрослись кусты боярышника. Прямо за ним тянулась улица, на которую из заведения можно было выбраться без всяких проблем. — Заходи, — заявил шаман и слегка приобнял кобзаря за плечи. — Хозяин, дай-ка нам... Пару бутылок водки, хлебца, месца какого-нибудь или еще чего. «Что у тебя припрятано?» — сказал уголовник и сунул катранчику деньги. «Сию минуту все организую», — с готовностью отозвался тот, забирая щедрый взнос. «Еще вот что. Если кто-то будет спрашивать, то меня тут нет. В ближайшее время я у тебя не появлюсь. Не беспокойся, я сделаю все как надо». Заверил его хозяин и удалился. «А ты молодец, козырь!» Уважительно протянул шаман. «Не растерялся!» «Не до того было, иначе менты повязали бы нас!» Шаман, заметно возбужденный, какой-то озорной, с веселыми искорками в глазах, теперь не походил на себя прежнего, каковым Петр увидел его при знакомстве. Вскоре дверь отворилась. В комнату вошел катранчик с корзиной в руках. В ней лежала разная снедь, аккуратно завернутая в бумагу. Ей сопутствовали две бутылки водки. «Вот, держите. Здесь есть все, что нужно, чтобы достойно отметить встречу», — заявил Башка. «Даже колбаска копченая имеется», — довольно протянул Яша Шамардов, заглянув в корзину. «Признателен. Если еще что-то понадобится, дай знать», — сказал Катранщик и притворил за собой дверь. Он понимал, что разговор тут сейчас пойдет серьезный. Шаман вытащил из корзины буханку хлеба, большой шматок сала с широкими мясными прослойками, палку копченой колбасы, репчатый лук. «Нарезай давай!» — распорядился он. «Ты расскажи-ка мне, откуда фараоны выскочили?» Петр пододвинул к себе буханку черного хлеба, вытащил из-за голенища финку и принялся нарезать его аккуратными ровными кусками. — А кто их поймет? — сказал он и уверенно посмотрел прямо в глаза шаману. Острая финка на какое-то мгновение застыла над куском сала. Поначалу все тихо было, а потом у соседнего дома мелькнуло что-то светлое. Зрение-то у меня острое. Присмотрелся, а там три мента к дому подходят. — Тебя они видели? — В том-то и дело, что не заметили. Без особого возбуждения продолжал кабзарь. запах пряного мяса Распространялся по всей комнате, щекотал ноздри. Рот Петра быстро наполнялся обильной слюной. Он почувствовал, что чертовски проголодался. Таким вот щедрым ужином Кобзарь не угощался давно. Он отрезал еще несколько кусков хлеба и продолжал с прежним спокойствием. «Я же под самым деревом стоял, а там темно, со стороны не видно. Менты хотели незаметно дом окружить». Трое к двери побежали, остальные к окнам. Сколько же их туда поналезло? Я человек десять увидел. Но в действительности их больше было. Всех-то в темноте не разглядишь. Вот я и пальнул в того, который ближе всех прочих ко мне был. Кажется, руку ему прострелил. Вскрикнул он. Я ведь не снайпер. Они меня окружать стали, в коробочку брать. А тут и ты выскочил. Тогда они к тебе ломанулись. Но я и стал палить по ним. Ты в проходной двор забежал... Они опять на меня поперли, я и выдал им сдачу. Одному в живот попал, а другому в ногу. — Ты молодец! — с благодарной восторженностью протянул Шаман. — Если бы ты не пальнул, то я сразу на них наскочил бы. Кто знает, как там могло бы дальше повернуться. А чего тут гадать-то? Под белые рученьки и в кутузку. Ну да, все так и есть. У них там разговор короткий. Сопротивление сотруднику милиции. Это серьезная статья, а у меня еще старых грешков немерено. Знаешь, когда я в проходной двор метнулся, так думал, что и там фараоны. Однако обошлось. Подфартило тебе, — сказал Петр и широко улыбнулся. Этот район я хорошо знаю. Через дом еще один проходной двор, вот я туда и ломанулся. На соседнюю улицу выскочил, а там меня уже не достать. А потом что делал? Побродил малость по округе и к башке пришел. Пересижу у него пару дней, а потом к своим двину. «Где же это я прокололся? Ведь все чисто было. Видимо, дом ювелира менты пасли», — предположил Петр. «Кто-то им просигналил, а ты как ушел, козырь? Когда ранил двоих, так они сразу попрятались. Я через забор перемахнул и был таков». — Бывал я в переделках, но чтобы вот так, посредине города, от ментов уйти... — Нет, прежде не приходилось. — Если бы не ты, то они меня повязали бы. Шаман явно расчувствовался. — Поднимай стакан. — Знаешь что, давай за тебя выпьем, за твою удачу. Петр поднял стакан до самых краев, наполненной водкой. Рука его чуть дрогнула, на пальцы пролилась хмельная жидкость и заметно остудила кожу. — Давай лучше за нас выпьем, — предложил Кобзарь, — за то, чтобы нам и дальше так фортило Ты прав, шаман, не каждый день такое везение случается. — Нет, все-таки давай за тебя выпьем, — стоял на своем Шамардов. — Я тебе по гроб жизни благодарен. Ты теперь для меня не просто кореш, а брат. Должник я твой, а я словами не бросаюсь. — Я это знаю, шаман, — растроганно произнес Петр, — поэтому ценю твои слова. Стаканы встретились над середины стола, издали негромкий стеклянный звон. На ломте нарезанного сала упали несколько капель водки. Кобзарь и шаман выпили, довольно крякнули, положили на хлеб толстые кругляши колбасы, со вкусом закусили. «Знаешь что, брат, я за тебя любого порву, если что не так будет. Хватает любителей языком трепать». А вот ты делом доказал, чего стоишь. Ведь собственную голову под пули подставлял, — проговорил шаман. На очереди было пряное вкусное сало, заправленное нашинкованным чесноком. Собутыльники поедали его с аппетитом, вспоминали вчерашний вечер. — Вот только я никак не могу понять, как они меня унюхали, — сказал шаман. Все чисто было. Накануне там побывал, проверил все. Никто, ни сном, ни духом. «Может, наколка не та?» — предположил Петр. «Тут все в порядке должно быть, без вопросов. А вот если узнаю, что мне паленую наколку дали, то кадык порву». «Где-то заприметили тебя», — проговорил Петр, прожевав очередной кусок. «Пришел ты, постоял там. Кто-то тебя в окно заприметил. Потом ты еще разок засветился. Тут много ведь не надо. Постоял, понаблюдал и спалился». Какой-то гад фараонам сообщил. Они сразу же просекли, что кто-то ювелиру хочет грабануть, и решили засаду устроить. — Похоже, что так оно и было, — сказал шаман и согласно покачал головой. — Жалко только, что такой жирный карась с крючка сорвался. Вот если бы еще одного такого надыбать, — мечтательно протянул он. — Есть у меня на примете один ювелир. Люди, которые его знают, Говорят, что он у самого Фаберже мастером был. Денег у него почти как у Рокфеллера. Ханура вся в золоте. Клиентура богатая. Этот тип женам военачальников и всяких партийных шишек украшения делает. Слепив равнодушное лицо, произнес Петр. Положил на кусок хлеба два ломтика колбасы. Энергично поработал челюстями. Потом продолжил. Говорят, интересные вещи лепит. Ничуть не хуже, чем в Эрмитаже. Вот к нему стоило бы заявиться. Работает он обычно дома, чтобы никто не мешал. Там же и золотишко для изделий держит. Рыжьем и камушками все полки заставлены. Колбаса, сало и хлеб были съедены. Голод понемногу утолен. На столе возвышалась вторая бутылка. Дошла очередь и до нее. Шаман сорвал с горлышка пробку. Аккуратно разлил водку по стаканам и осведомился. «А что ж ты сам не клупнешь такого богатого купца? По одному мне не справиться, честно скажу. С ювелиром два его взрослых сына проживают. Один совсем недавно женился, а второй пока холостой. Помощники мне нужны в этом деле. Уложить бы их мордой в пол, собрать все рыжье и ноги сделать». «Неужели так все красиво, как ты поешь?» С заметным сомнением поинтересовался шаман. «Ты думаешь, я волну гоню?» — сразу помрачнев, спросил Кобзарь. «Да у него этого золота на несколько жизней наберется». «А кто тебе на него наколку дал?» «Баба у меня одна была. Она ему какой-то дальней родственницей приходится». «А сейчас что у тебя с этой бабой?» «Да ничего уже. Разбежались мы». «Что так? Я ей все втирал, что администратором в Большом театре работаю». Она однажды пошла туда, а ей сказали, что такого человека не знают. не Неосмотрительно с твоей стороны. Соглашусь, промашку дал. Только кто ж знал, что она туда попрется. Хотя, может, оно и к лучшему. Что же этого ювелира раньше не грабили, если он такой козырный? Тихушник он, старается не высовываться. Клиентура у него богатая и постоянная, платит хорошо. Не капризничают, а других он не ищет. Так чего же ему светиться? Тоже верно. Значит, ты уверен, что дело выгорит? Риск, конечно, имеется. А где его нет? Но в случае удачи мы такую поклажу поднимем, что нам на сотню лет безбедной жизни хватит, горячо проговорил Кобзарь. Да еще и наследником останется. Красиво поешь. «Сто лет мне ни к чему, а вот тридцать годков безбедной жизни было бы в самый раз. А наследников у меня нет», — шаман немного подумал и добавил. «Хотя, если подумать, то, может, и имеются они где-то. Не проверишь же всех баб, с которыми я развлекался. Мне хотелось бы посмотреть на этого ювелёра. Так ли он хорош, как ты тут рассказываешь?» — Надо покумекать, как это лучше сделать, — серьезно проговорил Кобзарь. — Не будешь же ты к нему врываться и спрашивать про золотишко? Может, мне клиентам представиться? Что ты на это скажешь? Сойду я за генералы или нет? — спросил шаман и усмехнулся. — Не кипишись, кореш. Тут нужно действовать поаккуратнее. Ювелиры — народ очень бдительный. Этот тип мигом тебя раскусит. — Я что-нибудь придумаю, — сказал Петр Кобзарь. Поднимая стакан с водкой. Только ты с этим делом не тяни. Капусты у меня не так уж и много осталось. Надолго не хватит. Пора бы уже и на дело выходить. Да и мои мазурики меня торопят. Не желают на голодной пайке сидеть. Привыкли, черти, врать от пуза. Ладно, давай забудем на время о делах. Лучше жахнем по стакану, а то трубы горят. Расстались они далеко за полночь. Перед самым уходом из заведения пётр сыграл несколько партий в буру с мазуриками, подошедшими туда. Когда желающих больше не нашлось, он сгреб со стола легкие деньги и ушел в ночь прямо навстречу скелету большой медведицы, распятому в темном небе. Весь следующий день пётр отсыпался. Напряжение брало свое. Он поступал так всегда, чтобы вернуть себе прежнее состояние. А ближе к вечеру Кобзарь пошел на конспиративную квартиру, где его дожидался майор Рогов. Подробно, стараясь не упустить даже малейших деталей, Петр рассказал ему о своем недавнем разговоре с шаманом. Майор Рогов слушал его предельно внимательно, не перебивал, не задавал уточняющих вопросов, лишь беспокойно вертел в ладони спичечный коробок с истертой этикеткой. Скверная привычка, от которой он никак не мог избавиться. Когда Кобзарь замолк, Рогов некоторое время размышлял, затем поставил коробок на попа, усмехнулся и спросил. «Значит, он хочет увидеть ювелира?» «Так точно!» — откликнулся пётр Кобзарь. «Дескать, пока сам не увижу этого карася, никуда не пойду. Попробую уважить его любопытство». Нужно только подобрать подходящее место, где мог бы проживать такой ювелир. Ты сейчас иди, а я свяжусь с тобой. Мне нужно кое с кем поговорить. Петр Кобзарь попрощался с майором и ушел.